Глава двадцать девятая Робби отпил глоток тепловатого кофе и обвел глазами людей, сидевших в небольшой комнате. Они находились на секретной квартире Цейру в 20 милях от Парижа. Рил тоже была там, стояла, прислонившись к стене и глядя в пространство. Заместитель директора Аманда Маркс читала что-то у себя в телефоне. Эндрю Вайола сидел в кресле и смотрел в пол. Эван Такер в другом кресле смотрел в потолок. Маркс закончила с телефоном и поглядела на Робби и Рил. «Что-то можете добавить к своему докладу?» Робби покачал головой, Арил сказала. «Нет. Он явно знал, что мы придем, и застрелился, прежде чем выстрелили мы. Сказал не дать им навредить его семье, а нашему президенту идти к черту». Эван Такер, казалось, ежился при каждом ее слове. Рил с отвращением взглянул на него, но ничего не сказала. Робби оставил свой кофе и поднялся. «Не хотите сказать нам, что происходит на самом деле?» Его вопрос был адресован не Маркс, а Такеру. Директор ЦРУ понял это по молчанию, воцарившемуся в комнате. Он оторвал глаза от потолка и увидел, что Робби уставился на него. «Что конкретно вас интересует?» Медленно спросил Такер. «Меня конкретно интересует, правда?» Робби сделал несколько шагов в его сторону, Рил тоже. Вайола поднялся и встал между директором и ими. «Думаю, нам всем лучше сделать глубокий вдох и успокоиться», Маркс сказала. «Робби и Рил От вас больше ничего не требуется. Миссия закончена. Рил покосилась на нее. Я в этом сильно сомневаюсь. В каком смысле? Рявкнул Такер. Второй человек в Северной Корее только что покончил с собой, находясь во Франции, и вы думаете, что все закончилось? — Всю сцену зачистили, — сказал Такер. Нас с ним ничего не связывает. Он застрелился сам, это очевидно. Когда тело найдут, вердикт будет именно таким. Потому что это правда». «Вы же шутите, да?» Сказал Арил. «Вы думаете, что северокорейцы все до одного параноики, отчаянно стремящиеся к тому, чтобы мир воспринимал их всерьез, спустят это на тормозах?» «А почему вы думаете, что нет?» — заорал Такер. «Потому что у вас рыло в пуху!» — крикнул Рил в ответ. «Вы по уши в этом дерьме, Такер! Последние слова генерала были, чтобы наш президент шел к черту. Вы хотите, чтобы мы лично передали ему это послание? Поскольку оно его еще как касается, и ему следовало бы знать». Маркс предупреждающе подняла руку. «Рил, я понимаю, что вами движет. Правда понимаю, но не увлекайтесь. Остановитесь сейчас же. Вы делаете только хуже». Рил уже собралась ответить, но потом отвернулась все еще в ярости. Робби сказал. «И что дальше?» Такер посмотрел на него. Не стоит будить спящего тигра. То есть... Это и есть ваша стратегия? Маркс заметила. Мне кажется, нам нужно как можно скорее вернуться в США. Этот разговор контрпродуктивен. Она окинула взглядом Робби и Рилл. Собирайтесь и поехали. Робби продолжал смотреть на Такера. Сэр. «При всем уважении, это не сойдет нам с рук, как бы вам с президентом не хотелось. И я, опять же с уважением, настаиваю на выработке запасной стратегии для противостояния Северной Кореи, когда она набросится на нас, а она набросится». «Хм, что вы в этом понимаете, Робби?» — фыркнул Такер, но голос у него на этих словах стал хриплым. «Ровно столько, чтобы видеть, что мы сидим на пороховой бочке, а у Северной Кореи есть атомная бомба. И, похоже, их единственная цель — сцепиться с нами при первой возможности. А мы только что дали им прекрасный повод взять нас за яйца. Они им воспользуются, помяните мое слово. Вопрос только как?» — Маркс сказала. «Какие у вас на этот счет предположения?» Такер глянул на нее, потом снова на Роби. Казалось, он тоже ждет ответа. Заговорила Рил. Сыграет либо по-громкому, либо по-тихому. По-громкому будет означать запуск ракеты. По-тихому — отправку их собственной команды убийц для устранения конкретной мишени или мишеней. Робби кивнул, подтверждая ее слова. Маркс сказала. «И что, по-вашему, они предпочтут?» — ответил Робби. «Ракета ничего не сделает. Она не долетит ни до нас, ни до наших союзников. У них до сих пор нет дальнобойных носителей». «Тогда по-тихому. Команда убийц против конкретной мишени», — произнесла Маркс медленно. «Но какой мишени?» Может, мишеней?» — поправил ее Робби. И раз наш план был устранить их лидера. Они не смогут этого сделать, Робби, вмешался Такер. Президент слишком хорошо защищен. Может, да, а может, и нет. Все мы знаем, что до него едва не добрались прямо в Белом доме. Рил добавила. У северокорейцев самые безжалостные наемные убийцы во всем мире. И, как летчики-камикадзе на Ближнем Востоке, они не стремятся остаться в живых». «Поверить не могу, что они прибегнут к чему-то такому», — сказала Маркс. «Мы же их уничтожим», — Такер поднялся. «Если понадобится, мы сожжем мосты». Рил шагнул ему на «Прекрасно». Но давайте проясним кое-что. Только попробуйте выкинуть что-нибудь в этом роде, и против вас будет не только Северная Корея. Такер побагровел. Как вы смеете мне угрожать? Это не угроза. Это больше, чем угроза, директор. Как вам хорошо известно, когда кто-то вредит мне или людям, которые мне не безразличны, я отвечаю. «И мне все равно, кто этот человек и под каким он флагом!» Она развернулась и вышла из комнаты.